Ирина всю жизнь боролась за звание прекрасной хозяйки. Постигала и разные тонкости готовки, уборки и прочего, но была одна дисциплина, вступать в которую она даже не пыталась. С раннего детства стало ясно, что рукоделие не её сильная сторона. Нитки путались, иголки кололись, а столь необходимый в комплектации настоящей девочки навык штопания носочка на гребочке так и остался недостижимой мечтой настоящей девочки. Эх! Много было в жизни этого весомого и неумолимого слова. Настоящая женщина, настоящий мужчина, настоящий коммунист и, наконец, настоящий советский человек. Чтобы стать настоящим, надо обладать определенным набором характеристик, а если нет, то ты вообще не пойми кто. Ни настоящий, ни существующий, просто привидение, робкое и безуспешно пытающееся достучаться до реальности. Может быть, так было только у нее одной... На свою неспособность ровно положить строчку Ирина воспринимала как ущербность. Она неряха и неумеха, двери в счастье для которой закрыты навсегда. Даже ночью иногда просыпалась от тоскливого ощущения своей неполноценности. С годами это притупилось, но до сих пор необходимость пришить пуговицу или крючочек вызывала у неё настоящий ужас, и Ирина до последнего откладывала это противное дело. «Конечно, когда у тебя муж, двое сыновей и нет дочки, которой можно под угрозой, а то замуж не возьмут, усадить за иглу, приходится выкручиваться». И Ирина стала сдавать вещи для мелкого ремонта в ателье. Там на нее смотрели как на дуру. Ведь что это за женщина, которая не способна зашить детские брючки, разошедшиеся по шву, или притачать оторванный карман? Достойна ли она вообще быть женой и матерью? Или это самозванка, которая обязательно будет развенчана и разоблачена? Какое-то время Ирина стыдливо опускала глаза, общаясь с приёмщицей, а потом вдруг неожидно для самой себя резко обнаглела и стала носить даже рубашки с аторными пуговицами. Хватит доказывать людям и себе самой, что она достойна счастья. Пора просто радоваться тому, что есть. И как всегда это бывает, только она расслабилась, как ей был нанесён сокрушительный удар, причём с самой неожиданной стороны. Кирилл приволок с работы швейную машинку в «Веритаз», которую у них распределяли через профсоюз, и ему досталось как герою труда. Ирина попеняла, что дорого, предложила продать машинку и купить Кириллу новую гитару, но муж успокоил, пусть Ирочка не волнуется, хватит и на то, и на другое. «Да уж, верно говорят, богатство счастья не приносит», мрачно подумала она, проведя пальцем по сияющему белому крупу адского приобретения. Ирина решила срочнейшим образом подарить машинку Гертензи Андреевне, которая была знатной рукодельницей и только и мечтала поработать на современном электрическом аппарате с функцией вышивки. Но старушка отказалась наотрез. Ещё пригодится, мол, в семье, хотя она сейчас и состоит из трёх мужчин и одной, скажем, деликатно косарукой дамы. Может, у Егора или Володи портновский дар проснётся, или они женятся на хороших, домовидных девочках. А пока у Гертензии Андреевны будет железный повод напрашиваться в гости, чтобы порадовать хозяев какой-нибудь обновкой. Сегодня Гертензия Андреевна приехала шить Ирине юбку из прекрасного розового сатина. Зачем же утруждаться? Я бы в ателье отнесла, промямлила Ирина, пропуская гостью в комнату. Гертензия Андреевна засмеялась. Что, Ирочка, боитесь, я не смогу сделать модненько? Испорчу вам дефицитный материал? Ирина покраснела, потому что это была правда. Ах, Эйра, я ведь когда-то была шикарная женщина, протянула Гортензия Андреевна, поправляя свою незыблемую причёску-башню. И сейчас слежу за модой. Всё будет как в лучших домах Лондона и Парижа. А вот ещё я вам принесла чудный крепдышин из чёрного редикюля с стальными шариками-застёжками. Был извлечён аккуратный прямоугольный пакет из обёрточной бумаги, перевязанный пеньковой верёвкой. Ирина с лёгкой ностальгией посмотрела на какетливый бантик и пушистые мягкие ворсинки. Сейчас такую милую упаковку редко встретишь. Ещё прежнего качества. 20 лет у меня лежал, ждал своего часа. Так давайте вам что-нибудь сошьём. Нет. Для меня рассветка всё-таки уже слишком вызывающая, а вам в самый раз. Ирина и спорте. Я уже всё продумала. С варганью вам на лето сарафанчик с открытой спиной, а лиф будет на тесёмочках завязываться. Но Ира, я уже купила молнию и шёлк на подкладку. Прикажете выбрасывать? Гртенди Андреевна так сурово сдвинула брови, что Ирина молча побежала за удлинителем для машинки и большими ножницами, которые Кирилл точил в кухне. Слушай, Ир, а можно я пойду с пацанами в парке потусуюсь? спросил муж. Она улыбнулась. Иди, конечно. Если в футбол захотите играть, кричите, я мяч скину. Ну всё, острые. Кирилл протянул ей ножницы. Точно можно. Ты не обидишься? Иди уже. Она всё-таки немножко обижалась, но не на то, что Кирилл оставлял её с маленьким Володей, когда они с Гортензией Андреевной решили шить. Было чуть-чуть неприятно, что муж идёт в парк, а не зовёт пацанов в гости. Когда он подружился с Витей Зейдой, тот стал почти членом семьи, эдаким слегка непутевым братиком, которого всегда ждал ночлег и обед в их семейном доме. Зейда любил Егора с Володей, дети тоже души в нем не чаяли, и вообще с ним было весело, надежно и спокойно. Недавно к Кириллу с Зейдой присоединился еще один бывший моряк, Женя Горьков, который тоже произвел на Ирину самое приятное впечатление – И особенно импонировало, что Женя её ровесник и гуманитарий, так что она предвкушала длинные интересные беседы за ужином, обсуждение книг, фильмов и спектаклей, словом всего того, что брутальному Вите было глубоко до лампочки. Ирина изо всех сил пыталась быть радушной хозяйкой, приглашала ребят в дом по праздникам и просто так, зазывала на дачу, но увы. Зидка, как и прежде, приходила запросто, как к себе домой. А Женя почему-то не переступала их гостеприимного порога. Узнав от Кирилла, что Горьков женился, Ирина обрадовалась, в воображении сразу нарисовалась прелестная картинка дружбы с семьями. Но, увы, все попытки Ирины сблизиться новобрачные деликатно отклоняли. Вот сегодня, например, Кирилл идет в парк не из деликатности, не для того, чтобы не мешать им с гортензией Андреевной. Квартира большая, места всем хватит, и на стол она найдет, что поставить. Никаких с этим проблем. Но Женя высвистывает Кирилла в парк, будто они не солидные семейные люди, а потулушники. Ирина догадывалась, что Горьков игнорирует её из-за профессии. Она судья, то есть представительница правоохранительных органов, от которых его семья страшно пострадала. Что ж, имеет право. Иногда ей хотелось обсудить это с Кириллом, попросить его объяснить Жене, что она другая, всегда стремится судить по справедливости. Но Ирина понимала, что некоторые лодки раскачивать не нужно. Иногда проще потерпеть маленькое разочарование и неудобство, чем ставить ультиматумы. Кирилл мужчина, ему все эти тонкости и так кому ходит в дом до фонаря. Он и не замечает, что Горьков бойкотирует его жену. А когда она ткнёт его в это носом, придётся реагировать. В итоге Женя обидится, Зейдов встанет на его сторону, и Кирилл лишится добрых приятелей. Нет, пусть идёт, как идёт. А со временем Горьков может поумнеет, совершит качественный скачок, или как там у него в философии прописано, и сообразит, что нельзя ненавидеть всех служителей законных из-за парочки бессовестных ублюдков. Зато благодаря жененому бойкоту до Ирины наконец дошло, что такое ответственность перед советским народом. Раньше эта фраза казалась ей затёртым до полной бессмысленности клише, дешёвой демагогией, используемой в целях запугивания молодого специалиста. На тебе ответственность перед всем советским народом. Неси этот груз. Пусть он пригибает тебя к земле, чтобы не охнуть, не вздохнуть, а только следовать руководящему указанию. Но ведь действительно, каждый твой приговор решает судьбу не только подсудимого, но и всех его близких. И начинается цепная реакция, которая неизвестно, чем закончится и когда прекратится. А судишь невиновного или оправдаешь виновного? Родные разуверятся в правосудии и встанут на путь самосуда. А глядя на них, советские люди сделают вывод, что правосудие не защитник их интересов, а опасный всемогущий враг, от которого лучше всего прятаться. Но помогать и становиться на его сторону ни в коем случае нельзя. Дашь слишком мягкое наказание домашнему хулигану, его сосед на радостях прибьет жену. Оправдаешь расхитителей социалистической собственности, через неделю с предприятий будет вынесено все до последней нитки. а что станут продавать гражданам под видом молока, алкоголя и колбасы, вообще страшно подумать. Боже, вот что такое ответственность перед советским народом, и судья, к сожалению, вынужден ее нести. Закрыв дверь за мужем, Ирина вздохнула. Вот и в предстоящем деле. Влепишь срок творцу, виновному только в том, что доверился материально ответственным лицам, советский народ мигом поймет, как у нас обстоит со свободой слова. А оправдаешь расхитителя? И того хуже. Людям станет ясно, что при всеобщем равенстве существует у нас высшая каста, которой всё дозволено. Изболтать лишнего и жодной ручку запустить в государственный карман. А может быть, она просто себя накручивает, раздувает свою значимость до грандиозных размеров, чтобы схлопнуться в ничтожность? Ведь абстрактная ответственность перед народом не так тяжела, как конкретная перед человеком. Где целый народ и где ты? Молекула, песчинка, На что ты можешь повлиять? Какой бы ты приговор не вынесла, мир от этого не перевернётся. Заглянув к Егору и убедившись, что они с Володей мирно возводят башню из кубиков, точнее говоря, Володя строит, а старший брат лежит на полу с книжечкой, Ирина вернулась в большую комнату, где Гертензия Андреевна азартно хмурись испытывал возможности машины на кусочке старой престыни. "Нет, вы подумайте, Ирочка, какое чудо!" воскликнула она, в восторг Единственный минус ноги некуда девать. Так давайте я вам другой стул принесу, поудобнее. Гортензия Андреевна засмеялась. Нет, нет, не в этом дело. Просто я привыкла к ножному приводу, и как только включаю, нога начинает рефлекторно раскачиваться. Ну, давайте, давайте, раздевайтесь. Старушка вскочила из-за стола. Зачем? отропила Ирина. Буду мерку с вас снимать. Гортензия Андреевна Схватила сантиметр в старомодной коробочке из слоновой кости с изображением какой-то колоннады и карандаш, заточенный по-учительски остро. Не терпится начать настоящую работу. А поверх платья нельзя снять? Ирочка, ну мы же с вами делаем сарафанчик, а не шубу. Пришлось покориться. Как у вас получается будто у заправской портнихе, пробормотала Ирина, удивлённая стремительностью, с какой Гортензия Андреевна снимала с неё мерки. «Ну а то! Школа! Я еще жалкая дилетантка, а мои мамы с бабушкой в эвакуации только и выжили благодаря швейной машинке. Все, одевайтесь, разворачивайте миллиметровку и начнем с вами строить выкройку». «Боюсь, я могу только бумагу придержать, чтобы не сворачивалась», — мрачно заметила Ирина. «А больше никто и не просит», — фыркнула Гортензия Андреевна. Бормоча себе под нос, она принялась вычерчивать какие-то загадочные перпендикуляры, и Ирине удалось даже вспомнить значение некоторых портновских аббревиатур, которые они проходили в школе на уроках домоводства. Наверное, их там действительно учили разным полезным вещам, но у Ирины в памяти остались только бесконечные запугивания, что если они останутся такими, как они есть, то есть лентяйками и неумехами, то ничего хорошего в жизни их не ждет. Через полчаса сложных расчётов выкройка была готова, и хоть Ирина была полным профаном в этом деле, даже ей стало ясно, что готовые изделия будет весьма и весьма фривольным. "А не слишком?" спросила она. "Ну что вы, Ирочка? Вы у меня будете настоящие джины Лола Бриджиды и даже лучше". Картензи Андреевна азартно щёлкнула ножницами. "И соблазнительно, и в то же время прилично, а где спина?" «Зачем вам летом спина, скажите на милость? В жару она будет только мешать, а для ленинградской погоды мы сделаем сюда такой небольшой пиджачок или болеро. А захотите, просто накинете легкий газовый шарфик. Знаете что, у Кирилла ведь есть старые джинсы?» Ирина кивнула. «Так мы из них сострочим вам шикарную молодежную курточку, а если не хватит ткани, то жилеточку. Вот вам и спина на здоровье». «Нанесем удар заносчивой в эндербильдихе», — засмеялась Ирина. «Так точно. Кстати, раз речь зашла о классике, как там ваша стенька разин и княжна?» «Что?» — не поняла Ирина. Гортензия Андреевна быстро резала бумагу, куски которой, заворачиваясь, с тихим шелестом падали на пол. «Процесс над бандой киношников», — пояснила она, не отрываясь от своего занятия. «Ах, это!» — Ирина поморщилась. Готовлюсь и мечтаю как-нибудь отвязаться. Хоть на больничный иди. Что так? Да вот не могу понять, вор мы подсудимы или просто снимал антисоветские фильмы. За последнее не переживайте. Заметила Гортензия Андреевна эффектным жестом расстилая по столу старый к립дышин цвета красного вина. Последние 10 лет у нас все фильмы антисоветские. Да? Пожав плечами Ирина присмотрелась. Цветочный рисунок балансировал на грани вульгарности, но не скатывался в неё. На вас будет смотреться хорошо, с нажимом произнесла Гортензия Андреевна. В изделии совсем по-другому заиграет. Так, Ира, я достаю булавки, поэтому в ближайшие полчаса Володя не должен войти в эту комнату. Дальше. Здесь восемь штук я вынимаю. Восемь же должна убрать. Хорошо, Гортензия Андреевна. Ирина вышла в детскую, попросила Егора, чтобы ещё последил за братом, и вернулась в портновский цех, где они немедленно дали держать подушечку для булавков и наказали не сводить с них глаз, чтобы не дай бог ни одна не потерялась. Прямо все-все антисоветские, переспросила Ирина. Но разве что кроме тех, в которых отчаившись найти хороший сценарий, стали крянизировать протоколы производственных совещаний, усмехнулась Гортензия Андреевна. а остальные — все. Но в большинстве лент идеология выдержана. Идеологии-то через край, а вот идеи — нет. Вместо деятельного героя какие-то непрекаянные, холодные и голодные женщины и никчемные маменькины сыночки. Вместо фабулы — страдания на ровном месте, снятые инфантилами про инфантилов и для инфантилов. «Вы уж припечатали». Возможно, мне просто не везло на хорошие картины. Но не являясь ценительницей кинематографа, я смотрю только то, что часто показывают по телевизору. И к большому моему сожалению, не нахожу в них ничего, кроме детской обиды на мир, что он не такой, как хочется. И самое страшное, что снято это бывает на очень высоком художественном уровне, поэтому проникает людям прямо в сердце. Так, сейчас не отвлекайте меня праздными разговорами, я режу ткань. Держите здесь. Ирина послушно начинала там, где ей сказали. А ведь Гортензия Андреевна права. Какой бы ни был сломать лютый антисоветчик, народ всё равно не смотрит его ни внятицу, и идеи его не ложатся на подкорку. Где-то с пятнадцатой минуты фильма персонажи его могут нести любую крамолу, ведь интеллектуал, способный выдержать до этого момента и так уже ненавидит советский строй всеми фибрами своей души. Разве что детский его картина Эффектный оборот слишком топорно, слишком в лоб подано, чтобы человек проникся. И совсем другое дело все народные любимые шедевры, такие, например, как Служебный роман или Ирония судьбы. Ирина любила эти фильмы, но почему-то вместо смеха они вызывали у неё тяжёлую тоску, особенно Ирония. Точно Гертензи Андреевна сказала про непререкаемых женщин и никчёмных маменькиных сынков. В осеннем марафоне сынок хоть показан, так как есть. А в большинстве современных фильмов он заявлен положительным героем, на которого не грех равняться. Как-то незаметно героический посыл послевоенных картин сменился на что-то такое непонятно сложное и, в общем, безысходное. Но благодаря мастерству создателей заходит этот яд в голову очень даже хорошо. Искусство, конечно, должно ставить сложные вопросы, усмехнулась Гортензия Андреевна. Только не надо забывать, что сложные вопросы это те, которые сложно решить, а не те, что сложно понять. Я это к тому говорю, что Соломатинское творчество не имеет ни малейшего отношения к его криминальным делишкам. Вырывал лучай срок? Нет. Иди дальше, снимай свою лютую антисоветчину. Как бы ещё это понять? Но Ира, это же не убийство, а хозяйственное преступление. Но всё должно быть понятно из финансовой отчётности. К сожалению, это не всегда так, вздохнула Ирина. Организатор преступной группы может вообще не быть должностным лицом. Просто он, например, знает, где сбыть неучтённые излишки и через какую дырку в заборе их можно вынести, или придумал новый способ раскроет Кане. Вот вы, Гартензи Андреевна, сейчас разложили выкруку максимально экономно, чтобы оставалось как можно меньше бесполезных лоскутков. Но всё равно кое-что пойдёт у нас в мусор. Верно? Ну, конечно, Ирочка. Так и на производстве без отходов не бывает. Но вдруг найдётся ужлый человек, который придумает карту раскроя так, что выгода из каждого рулона дополнительно 10 м. Только припуски на швы придётся сделать на несколько миллиметров меньше. Вот и всё. И совсем не обязательно этот гений будет фигурировать в финансовой отчётности. Но свою долю с прибыли будет исправно получать. В общем, самая мелкая сушка может оказаться наполеоном преступного мира, а директор предприятия просто непрофессиональным руководителем. Гортензия Андреевна тяжело вздохнула и сказала, что больше никаких советов давать не станет, потому что за последние 30 лет самым таинственным злодеянием в её практике была подделка отметок в дневнике. Конечно, эти киношники в последнее время больно много о себе стали понимать, заключила она. И цензура их замучила, и снимать-то не дают, и денег мало платят. Небожителями хотят быть, и это, конечно же, недопустимо. В Советском Союзе все люди равны. Но, с другой стороны, с помощью судебного произвола тоже нехорошо это доказывать.